Пойдём, я провожу тебя в комнату, где ты будешь жить. Он подхватил прилесттую неинфо под локоток и мягко, но настойчиво повлёк её прочь от любопытных взоров охраны. К вечеру или завтра утром я позабочусь о том, чтобы тебе доставили что-нибудь из одежды. Ты оставила дома много своих вещей. Пока можешь с мыться с дороги, отдохнуть и поесть. Я зайду к ужину, и тогда мы обо всём поговорим, хорошо? Асель, как всегда, была совсем согласна и всё её устраивало. «Да, конечно, все прекрасно. Поговорим вечером. А не знает ли Шелар, как там Элмар? Где он и что с ним? Ну да, конечно, потом. А когда им можно будет увидеться с Повелителем? Да, хорошо, не сейчас, а когда? И где этот, ну такой, с крыльями? Он должен здесь быть». У нее, как всегда, все было просто и понятно. «Вот так должно быть. И так будет правильно. А вот почему? Попробуйте догадаться сами». А Шелар торопливо тащил ее дворцовыми коридорами, и с беспощадной ясностью осознавал, что в таких условиях его провал становится вопросом времени, причем очень и очень короткого. На этот раз исчезновение магии не вызвало такого переполоха и вселенского хаоса, так как к нему все были готовы. Матресса Морриган, кокетливо подергивая хвостом, поставила ладонь собеседнику и вновь окрасивший мэтр Вильмир, шустро взбежал по рукаву на плечо. Отсюда он мог с чувством полнейшей безопасности плевать на всех окрестных кошек и показывать им любые комбинации из пальцев. Пушистого беленького кролика матресса мстительно поймала за уши и в таком виде понесла в гостевое крыло, где располагались апартаменты голландского двора. Ворона ругательно каркнула и нахально потеснила на осесте королевского любимца. Бериндей не возражал и даже проявил к невесте, откуда взявшейся даме, некоторый интерес – Мэтр Силанси грустно потоптался по креслу, осмотрелся по сторонам, высунув голову, насколько это было возможно, и, покорившись в судьбе, стал безропотно ждать, когда кто-нибудь придет и снимет его отсюда. Мэтр Херон прервал на полусловие консультацию, попятился совсем по-лошадиному и после секундной паузы закончил фразу тонким, словно извиняющимся ржанием. «Ой», — сказала Ольга, которой так и не суждено было узнать, Как правильно заваливать полезную травку, о которой как раз шла речь. Диего тоже высказался очень кратко, но вовсе не травки его так взволновали. Вот это мы попали, добавил он после паузы, поглядывая то на коня посреди комнаты, то на дверь. Как же его теперь отсюда спустить? Ольга вспомнила, что их комната находится в одной из башенек и ведёт сюда узкая деревянная лестница, довольно крутая. с крошечными площадками, словом, настолько неподходящая для выгула лошадей, что мэтр Херон, даже в обычном своем обличье, оснащенном руками, не рискнул по ней подниматься. Воспользовался услугами местного придворного телепортиста, и вопрос, как его теперь спустить по этой лестнице, действительно выглядел весьма проблематично. «Ты же говорил это ненадолго», – вспомнила Ольга. «Может, пусть пока здесь поживет, а мы на это время переберемся куда-нибудь». Ну, например, Мафея пойти с ним или Жака, или вон комната Мэтра Вельмира сейчас пустая, ты сам говорил, что он в Лондро уехал, подальше от кошек, и ключ себе оставил на всякий случай. — Но ведь Мэтры все как один сказали, что тебе нужен покой и никаких физических нагрузок, — обеспокоенно напомнил Диего. — Но не настолько же все плохо, чтобы лежать не вставая. Такого мне никто не говорил, даже, помнится, речь шла о небольших прогулках. Я же не собираюсь таскать сундуки, только спущусь этажом ниже. Метер шумно вздохнул, всем своим видом давая понять, как ему неловко за созданной хозяевам проблемы. "Ну что вы, не стоит беспокоиться", принялась утешать его Ольга. "Ничего страшного, нам не трудно, честное слово. Даже наоборот, всё только на пользу получится", добавил Диего. "Пока в комнате Метер Вельмира будем жить мы, можно будет не беспокоиться, что Мафия заберётся туда в его отсутствие и чего-нибудь натворит". Белогривый конь несколько раз быстро-быстро переступил передними копытами и мотнул головой, указывая на дверь. «Дескать, поторопитесь, ребята, а то вы же знаете его высочество, запросто успеет раньше вас». Ольга наскоро собрала кое-какие вещи из самого необходимого, вручила любимому мужу узелок, и они неторопливо, как и предписывали целители, направились вниз по лестнице. К несказанному их удивлению ключ, который Ольга долго искала по муженным карманам, ибо у самого Диего руки были заняты, не понадобился. Дверь была не заперта, а в комнате обнаружилась какая-то совершенно посторонняя девочка. Она сидела у стола, горестно подперев кулачком щеку, и отчаянно шмыгала носом. Видимо, таким способом бедняжка пыталась справиться с поступающими рыданиями. «Я все-таки оборву ему уши!» – врачно произнес Диего, бросая на кровать узлы и аккуратно прислоняя к стене винтовку. Он опять взялся за старое, прозлился Ольга. Последний добычи мафия, насколько она помнила, была она сама. После всего мальчишка переключился на другие развлечения. Но наряд шмыгающей девочки странный даже на Ольгин взгляд и двусмысленно намекал на её иномирское происхождение. Он же не знал, с хрипнуло девочка, не здороваясь, не делая попытки знакомиться и даже не интересуясь, о чём вообще идёт речь. Это тебе надо уши оборвать, а не ему. Ты же знал, гад, такой, всё знал и даже не сказал, Ольга окончательно растерялась. Вы что, знакомы? О чём вообще речь? А, ты с Жаком пообщалась, догадался Диего, не трогая что ли бы разъяснять. Так ты из-за этого ревёшь? Девочка резко обернулась, зло сверкнув глазами. Нет, блин, я маленький ребёночек и плачу, потому что потерялась. Ты что, сегодняшний, что трудно было сказать, знал же. Так и вещи, порядочный мужчина должен говорить своим женщинам сам. Неожиданно щетинился Диего, вмиг оставив всякие намёки на сочувствие. Не перекладывать на друзей, не оттягивать до бесконечности, не пытаться избежать неприятного разговора. Не люблю, надо говорить честно и в глаза, особенно если к нему ещё и прилагается женись на другой. Как глубокомысленно, ядовито огрызнулась девочка. Как охренительно красиво и благородно. Сказала ещё, что тут расливу вильнула от этой темы, чтобы меня не расстраивать, а я из-за тебя, как дура. Она безнадёжно махнула рукой и опять отвернулась. Сама могла догадаться. Мрачно проворчал Диего: "Видать, в прихородь девчёшке содержалась изрядная доля правды. Такая вроде умная и сообразительная, а чего-то решила, будто жаг должен был запомнить десятилетнюю малявку, взлебить по-взрослому и всю жизнь хранить верность в ожиданиях, а вдруг она явится". из всех его бесчисленных пороков он все-таки не педофил. Девочка волчком крутнулась на стуле и уставилась на него так, что Ольга за долю секунды успела вообразить себе зверское умершление с последующим расчленением, но сказать никто ничего не успел. В комнату ворвался запыхавшийся мафей, на ходу выдергивая из-за пазухи и разворачивая некую тряпицу. «Вот, смотри, должно подойти!» Начал он и замер, так, одержа на вытянутых руках и помятый ситцевый сарафанчик детского размера и весёленькая пасторальная расцветка впиющийся в дизгармонирующий с происходящим ой, твою. Диего злорадно и как показалось Ольге даже с удовольствием всей пятернёй ухватил бедного эльфа за ближайшее ухо и с силой крутанул: "Ты научишься когда-нибудь думать, что делаешь?" Малевковскочила и сверляво воспитателью взглядом от которого чудом не подохла вся живое в радиусе 100 м, шагнула вперёд. То была поступь неумолимой судьбы, то были шаги каменного гостя. Отпусти его, ты, чужим и детским голосом выдохнула она. Ольга испуго надступила на шаг, а Диего свободной рукой сложил свои любимые два пальца и извивительно ответил: "Не работает. На кошках потренируйся". Уха однако выпустил. Мафей, сердито сопя, посулил отомстить. Диего, в свою очередь, оторвать второе ухо и настучать наставнику. Ольга в который раз потребовала объяснений. Грозная девочка сморщила носик и уже обычным голосом выпросила, точно ли она должна это надеть, и уверен ли Мафей, что ему удастся ее на это уговорить. Мафей переключился на уговоры и понес какую-то околесицу о маскировке и мимикрии в дикой природе. Диего тоже сменил объект издевательства, и коварно поинтересовался, предупредила ли гостя родителей. Та, разумеется, обиделась, ибо ни о каких родителях, как это свойственно ее возрасту, даже не вспомнила. Об Ольге опять все забыли, и она поспешила о себе напомнить еще громче, чем в предыдущие разы. Видимо, на ее вопли и прибежал Александр, босиком, с обнаженным мечом в одной руке и почему-то с черепашкой в другой. А впрочем, может, и нет, попили-то все одинаково, «Почему именно Ольга должна быть крайней?» Мужчины принялись извиняться и объясняться, а Ольга, улучив момент, потянула за рука в девчушку. «Пойдем прогуляемся, почирикаем». Как ни странно, Таня стала ни хныкать, ни огрызаться, а с нормальным детским любопытством направилась за Ольгой к лестнице. Мафей попытался остановить их невнятным «ы» и потрясанием сарафанчиком, но Ольга только отмахнулась. «Носи ты это сам!» Всё равно уже все видели, так что маскироваться поздно.